Глава 2. Саутуарк, Лондон. Рози уходит на разведку, но быстро возвращается, поджав губы. «Может, мы его вообразили?» Она садится рядом со мной и сдувается. «Мы и правда много выпили вина», — говорю я, пытаясь притвориться, что мне всё равно. «Вокруг нас тихо столпились путешественники», После длительных прощаний прежняя радость поугасла. Тори, владелец цирка-ресторана на колёсах Пимс, петляя, направляется к нам, и я стану себе поднос. Пимс марка традиционного английского алкогольного напитка Крюшона. Обычно приход Тори означает, что она что-то задумала, и редко это что-то хорошее. Сейчас у меня нет на это сил. Я не могу заставить себя полюбить Тори. Она распространяет слухи о других людях, а потом отрицает это. Если верить ей, я мошенница в бегах, поэтому, как ей кажется, я не говорю о своём прошлом. О розе и Максе, открытые полигамные отношения. Это из-за неё, время от времени женщины подкатывают к Максу, хотя ничего подобного нет. Зачем она делает это? вне моего понимания. Но если есть возможность навести шорох, она никогда её не упустит. Совершенно напрасно и незрело. Мы все целый ящик яблок, так что, конечно, найдётся пара подгнивших. Тори же отравлена до самой своей сердцевины. Я прищуриваюсь, пытаясь морально подготовиться к её выходке. уперев в бедро руку, словно дива, тори выпаливает. Эта вечеринка превращается в поминки. Пора бы поднять настроение. Мы же не хотим, чтобы наша последняя встреча прошла так. Анна потрясёт беспроводным микрофоном, словно в подтверждении своим словам. Ну что? Кто споёт в караоке? Вдохновит остальных. Рози застывает рядом со мной. Ей не нравится быть в центре внимания, несмотря на то количество жидкой храбрости, что она выпила. Почему бы тебе не спать самой? спрашиваю я, хоть и знаю, что напрасно. Тори то ли замыслила какой-то безумный план, и пока не получит своё, не успокоится. Большую часть маршрута мне удавалось её избегать. Но, кажется, сегодня моя удача закончилась. Я бы с удовольствием. Восклицает она, и её скрипучий голос звучит словно ногти, скребущие по доске. Но я чуть приболела. Её глаза стреляют в разные стороны. Всё пошло в нос, но если бы не это, я была бы первой. Да, конечно. Фыркает трозе. Я в последний раз осматриваю комнату. Джоннетана так и не видать. Ладно, давай микрофон. Говорю я и уныло качаю головой. Если честно, будет гораздо приятнее вспоминать, что в последнюю нашу встречу мы веселились, а не плакали над бокалами вина. И я привыкла прятаться за смехом, притворяться, что жизнь прекрасна. Это у меня получается лучше всего. Что спеть? спрашиваю я у розе тори уводит меня я выберу что-нибудь подходящее ты не переживай но только убедись что это будет настоящее выступление пой танцуй в адуше виной род разве всё может быть так невинно ладно может во мне говорит вино но я чувствую себя абсолютно спокойно просто спеть и покачаться под музыку. Так мы ведь делали так почти каждый вечер у костра. Я взбираюсь на сцену и жду начала трека, радуясь, что надела узкие джинсы вместо короткой юбки и чёрных колготок. Так что те, кто внизу, не увидят ничего лишнего. Торев скидывает вверх большие пальцы и горланит: "Не подводи!" Как только начинает играть знакомая мелодия, у меня появляется желание придушить ее цеплячью шейку. Надо было догадаться, что у нее есть какие-то скрытые мотивы. Например, выставить меня идиоткой. Со сцены отомстить не получится, так что я довольствуюсь убийственным взглядом в ее сторону. Она усмехается. Надо же было как-то привлечь их внимание. Я нервно покачиваюсь под вступительные биты пони Дженни Вайн, Отчаянно пытаюсь изобразить, каким образом под неё танцевать, чтобы не выглядеть как стриптизёрша. На сцене появляется стул, и я раздражаюсь хохотом. Это мой реквизит? спрашиваю я и незнакомец усмехаясь кивает. Ну и чёрт с ним. Пожалуй, я выгляжу глупее, пытаясь быть целоумдренной. Так что я расслабляюсь и вызывая к внутреннему тченингу татому, используя стул самым распутным образом. Путешественники неистовствуют, вопять их хлопают в ладоши. Их крики привлекают ещё больше зрителей. Моё сердце стучит, музыка пульсирует от того ли, что я танцую, или от того, что смотрят люди, но тело словно под зарядом тока, и я внезапно наслаждаюсь происходящим. Ко мне на сцену забираются какие-то девушки, и вскоре я уже полностью растворяюсь в музыке, отдаюсь каждому слогу, что вытягиваю. Я улыбаюсь даже сильнее, когда вижу яростное выражение лица Тори. Она поняла, что её план обернулся против неё. Ещё больше людей подтягиваются к сцене, кажется, по ней откликается у всех на уровне базовых инстинктов, и меня подталкивают вперёд. Я спотыкаюсь, и стул падает вниз, а я оказываюсь на самой кромке сцены. Шоу должно продолжаться, и я вращаюсь так отчаянно, так неистово, и внезапно под ногами не оказывается пола. Я лечу, скидывая руки, приготовившись воспарить. Пока не возвращаюсь к реальности и пресвитая мать Кливхенгеров, я не лечу. Я падаю. Я вижу землю и вскрикиваю, приготовившись к жёсткому приземлению. Зажмуриваясь и упав, слышу мягкое уф. Но я не на паркете, а на мягкой постели чьих-то протянутых рук. Я приоткрываю глаза. Мужчина, держащий меня, никто иной, как Джонатан. Я в раю? Может, я ударилась головой, и это прелюдия к жемчужным вратам? Он смеётся, обнажая блестящие белые зубы, словно он герой моего личного любовного романа. Ну, конечно. Приятно снова тебя увидеть, Ари. Его голос, словно бархат. Я чувствую силу в его руках, обнимающих меня. Радостное возбуждение посылает волну вниз по позвоночнику. Я не чувствовала этого ощущения так долго, что ошеломлённо молчу. Он смотрит прямо мне в глаза, и шум в комнате словно затихает. Он всё, что я вижу. Мой личный герой, посланный спасти от неудачного падения. Всё, как в книгах. Он слегка приподнимает бровь, и почему-то я чувствую, что это приглашение поцеловать его. Так что я не раздумывая, просто следую за своим сердцем. Я прижимаюсь губами к его губам и позволяю этому чувству захлестнуть меня с головой. Оно словно электричество, пробуждающее меня после долгой спячки. Мы целуемся так, словно мы последние люди на этой земле всё ровно так, как я себе и представляла лишь разочарована туманом в своей голове это из-за него или падения или вина правда лучше бы я была более мысль ускользает, когда поцелуй становится глубже он крадёт из моих лёгких воздух самым восхитительным образом но в сердце прокрадывается беспокойство Я, разумеется, игнорирую его, вместо этого утопая в ощущении его губ на моих. Когда поцелуй наконец прекращается, комната ходит ходуном, а я не могу подобрать слов. Я моргаю, и окружающий шум постепенно возвращается, и тени рассеиваются из-за толкающихся рядом людей. Перед глазами всё плывёт, но я вижу пылающий взгляд Тори. На лице у неё написано желание отомстить. Я ещё не забыла, как из всех песен она выбрала "Пони", чтобы задушить народ. От чего я практически слетела со сцены и приземлилась в объятия этого восхитительного красавчика. Ну что она за негодяйка? Вали, говорю я ей, пока я не разболтала тот секрет, которым ты со мной недавно поделилась. Я выгибаю бровь пытаясь выглядеть грозно. Ее глаза испуганно распахиваются, и она отвечает «Ты не посмеешь!» «Посмею!» Это не самый злачный из секретов. Она влюблена в музыканта Акселя, но ничего на этот счет не предпринимает. Что странно, учитывая, как упорно она вмешивается в жизни всех вокруг. Еще раз глянув на меня испепеляющим взглядом, она хлопает Джонатана по плечу и говорит «Не слушай ни единого слова». Ариа страдает от врунянки. С улыбкой объевшейся сметаны кошки, она лениво уходит прочь. И если бы меня не сдерживали сильные руки Джонатана, я бы ей высказала всё, что о ней думаю. Да что я ей сделала? Она что имела в? Прости, отвечаю я, и здравый смысл трещит по швам, когда я представляю себя героиней, а Джонатана прекрасным героем. Он действительно только что спас меня от переломов и синяков. Я осознаю, что он всё ещё держит меня на руках. Должно быть, в нём сила тысяч человек. За что ты извиняешься? Наверное, он думает, что я сожалею и поцелую. А я и не помню за что. Можешь поставить меня на землю, если хочешь. А ты хочешь? Да. Нет. Я не знаю. Его бездонные синие глаза меня завораживают. Я могла бы в них потеряться, но червячок беспокойства все еще пытается прорваться сквозь туман. Рози приставала ко мне, чтобы я открыла свое сердце, будто это так же просто, как поместить ключ в замочную скважину. Но, смотря в глаза Джонатана, я задаюсь вопросом. Почему я даже не пыталась? Есть какая-то достойная причина, но она эфемерна, тиха, как шёпот, и утекает сквозь пальцы. Должно быть, я объена падением или любовью, или просто алкоголем. Юбка Рози шуршит, когда она подбирается ближе. Увидев нас, она издаёт странный, резонувший уши вздох. Она бросает на меня взгляд, который я не смогу понять, но должно быть, я веду себя странно. Меня всё ещё держит на руках, словно вынесли из горящего здания или что-то вроде этого. Так что я выкручиваюсь и становлюсь на ноги, хоть и не твёрдо. Вся эта картина словно олицетворение плохих решений. Я упала, говорю я слишком громко. Со сцены Джонатан меня поймал. Иначе я бы серьёзно пострадала. Возможно, даже убилась было бы довольно чудовищно и кроваво. Я представляю, как криминалист очерчивает мой труп мелом, зная, что жуткая картинка отвлечёт розе. Она постоянно воображает свою неминуемую гибель. Я рада, что ты жива, говорит она. Я э пойду найду Макса. Скоро вернусь. Она уносится прочь, но сперва выразительно разыгрывает немую сцену, которая должна, наверное, означать, что чёрт возьми происходит. Я оставила тебя без присмотра всего на пару минут или что-то подобное. Мы с Джонатоном стоим близко друг к другу, и опускается тишина. Я не могу ничего сказать, не могу даже придумать. Разум продирается сквозь бессмысленный вакуум, но я не хочу показаться совершенно неприспособленной к общению, и ещё больше, чем сейчас. Холодно на улице. Потрясающе, Ари. Я хотела сказать, что как-то резко похолодало. Великолепно. Но в баре тепло. Его лицо зареяется улыбкой. И не говори. Вот тебе и британская весна. Он дразнится. Конечно, весна, конечно, холодно. Мы чёрт поберег в Англии. Верно. Он предотвращает очередную болезненно неловкую паузу. Вы сейчас живёте в Лондоне? Я качаю головой. Нет, мы ненадолго. Скоро отправляемся во Францию. Его глаза вспыхивают удивлением, хотя Франция это не край географии. Это наша прощальная вечеринка. А ты? Ты живёшь в Лондоне? Что я вообще знаю об этом мужчине? Неужели я была так эгоистична? что не задала тогда ни одного вопроса о нём самом. Я припоминаю, что мы оживлённо обсуждали книги, а этим я могу заниматься целыми днями. Серьёзно, днями. Но дальше этого мы, кажется, не зашли. Нет. Я живу в Сент-Олбенсе. В Лондон приехал на встречу. Что за встреча? Он не успевает ответить, как комната медленно погружается во тьму. И это может означать лишь одно. Макс. Его роста достаточно, чтобы заслонить свет лампочек. Джон, дружище, он поднимает и по-маччестски трясёт его руку, и я внутренне морщусь. Он же бедному Джонатану все кости переломает. Что привело тебя вжжещева поросёнка? У меня была встречней недалеко от лондонского моста. Обалдел, когда Ария буквально упала мне в руки. Вот это совпадение, да? Ты упала ему в руки? Макс даже не пытается скрыть удивление. Меня столкнули. Макс пожимает плечами. Пойдём, куплю тебе пиво, говорит он Джонатану, а потом по-мужски хлопает его по спине. Он не может общаться просто словами. Макс мне нравится, но по большей части мы припираемся словно брат с сестрой. Для меня он загадка, которую я всё ещё пытаюсь разгадать. Но меня приводит в восторг то, как он любит Рози и общается с ней словно та, спустившаяся с небес богиня. Так твоя встреча, Рози перебивает, подходя к нам. Как здорово снова тебя увидеть, Джонатан. Я закатываю глаза. Я спрашивала у Джонатана: "Держи, братишка". Макс передаёт Джонатану пиво. Давай до дна. У тебя, похоже, был тяжёлый день. Я никогда не услышу ответ на свой вопрос, и внезапно это начинает казаться мне забавным. Я сдаюсь и вместо этого слушаю своих друзей. Они познакомились с Джонатаном в тот же день, что и я, и это был настоящий успех. Тот вечер пролетел незаметно и закончился прежде, чем мы успели это понять, как и всё лучшее в жизни. Но вот мы здесь. Мне нравится, что Макс ведёт себя так, будто вполне логично было встретить Джонатана, тогда как для меня это оказалось родни удару молнии. Правда, Макс, я полагаю, не вспоминал о нём так часто, как я. Между нами с Джонатаном тогда установилась какая-то связь, и я не могла забыть его, как бы ни старалась. Макс уводит Джонатана, чтобы представить кому-то и Розе пользуется возможностью, чтобы устроить мне допрос. «Я видела, что вы целовались!» Я неловко смеюсь. Он так смотрел мне в глаза, будто мы давно разлученные родственные души. Я просто среагировала. «Черт, этот парень умеет целоваться!» Прозвучит глупо, но меня охватило такое странное чувство, будто годами я ходила во сне, а когда его губы коснулись моих... Я пробудилась. Я прикасаюсь кончиками пальцев к губам, вспоминая ощущение. Вау, это же здорово, Ария. Очень здорово, здорово. Почему ты так говоришь? Она хлопает глазами. Как? Здорово, здорово, здорово, здорово. Она обнимает себя руками и отвечает. Ты была так уверена в том, что больше никогда не влюбишься, думая Это показалось мне настоящей храбростью. Её глаза стекленеют. Бедняжка Рози втайне переживала обо мне и о моём статусе холостячки гораздо больше, чем казалось. Ты плачешь? спрашиваю я. Рози никогда не плачет, если может этого избежать, в особенности перед другими людьми. Немного. Просто вы так идеально смотритесь вместе. словно пара с обложки какого-нибудь из твоих романов, за исключением того, что он одет выше пояса. Это очень мило, но я не влюбляюсь. Я помню милое лицо моего мужа Ти-Джея, его раскатистый смех, помню свое обещание и проклинаю белое вино за то, что побуждает принимать необдуманные решения. Вот та мысль, что не давала мне покоя. Я, черт возьми, забыла о своём муже. Это осознание собственного предательства начинает мучить, но я стараюсь сохранять спокойствие. Приятно осознавать, что моё сердце не обратилось в ледышку, но между мной и Джонатоном ничего не будет. Пора сворачиваться, перевести тему, как и всё прочее. Это идиот, который сказал, что у меня врунянка. намекая, что он мне нравится. А тебе прекрасно известно, что нет у меня никакой врунянки. Она хмурится. Она сказала, что у тебя врунянка, потому что её план потерпел крах, а потом я отвлеклась, а сейчас я запуталась, и мне пора идти. Рози цокает языком. Будет тебе ария. Ты вечно разыскиваешь знаки, и вот он, прямо перед тобой. Огромный и неоновый. Джонатан во плоти. Джонатан, мужчина, от которого ты сама признавалась, у тебя заходится сердце. Тогда он уехал, и вы не обменялись номерами или другими контактами. А сегодня он вдруг случайно пришёл в этот бар и спас тебя от неминуемой гибели, когда ты упала со сцены. Ты должна признать, что это даже лучше, чем любой из твоих любовных романов. потому что это по-настоящему. Она так воодушевлена, что у меня болит сердце, хоть она и ведёт себя слишком громко. И я бы никогда не рассказала ей об этом, если бы думала, что встречу Джонатана вновь. С тех пор, как я видела его в последний раз, притяжение между нами усилилось, и если бы не моё прошлое, я бы уже не жилась в его объятиях. И она приподнимает бровь. И что дальше? Что случится во второй главе? Я качаю головой. Сейчас я отправлюсь в магазинчик долго и счастливо, заварю горячий чайничек чая, надеюсь, ему удастся облегчить завтрашнее похмелье. И завалюсь спать как бревно. Рот Рози приоткрывается. Ты даже номерами не обменяешься с парнем, который провел в твоем обществе 24 часа и слушал, как ты рассуждаешь о ром-комах, словно это самое увлекательное, что существует в мире? Можешь перестать делать акцент, потому что ром-комы и правда самое увлекательное, что существует в мире. Она прицокивает. «Ты знаешь, что я имею в виду? Я думаю о Джонатане». Он стоит в отдалении рядом с Максом. В прошлом году мне правда показалось, что он заинтригован деталями романтических тропов и различными развитиями сюжета, приводящими к «И жили они долго и счастливо». «Не часто встретишь такого парня, ведь так?» Мы задумчиво попиваем вино, изучая его, и снова меня обуревает замешательство. Он симпатичный, в таком книжном стиле, говорит Рози. Что это значит? Она обводит рукой комнату. Ну, он сильно отличается от остальных парней, да? Джонатан стоит среди моих друзей-кочевников, одет и кажется в брендовую одежду. Совсем не такой обнасившийся, как у прочих. Ведь мы живём в ограниченных пространствах, и места для хранения вещей не так уж и много. Но есть что-то большее. Он кажется отстранённым и погружённым в себя, что моментально делает его привлекательным. Он похож на Бугалтера, говорю я. Ты это имеешь в виду? Спрятаться за юмором разве не выход? Мы сгибаемся от смеха, потому что он определённо не похож на Бугалтера. Могу поспорить, он творческий человек. Размышляю я, соглашаясь с предыдущим наблюдением Рози. Это чувствуется в том, как он слушает, будто запоминает. И в его глазах, глубоких и ясных, как пруды, много грусти, терзания. От него исходит такое ощущение, будто он теряется, окружённый толпой. Тебе не кажется? Я такая же. Разве что притворяюсь настолько хорошо, что могу обмануть даже самого проницательного. Да неужели, Ария? Я краснею. Но, ну, наверное, я предпочитаю тех, кто держится в тени, тем, кто во всеуслышание объявляет о своём присутствии. Да-да, это я поняла. Так чем он на самом деле занимается? спрашивает она. Я раздумываю. Мне кажется, он не упоминал. Похож чем-то на Кита Харингтона, да? говорит она, разглядывая его. «Так теперь у нас есть и Джейсон, и Кит?» «Вот уж повезло», — смеюсь я. Когда я только встретила Макса, я была уверена, что это Джейсон Мамоа, большая, мускулистая звезда сериала «Игра престолов». Я спросила у Рози, но она никогда о таком не слышала. Вскоре я заставила ее за поем посмотреть все сезоны, и даже она признала, что сходство было удивительным. Теперь я смотрю на Джонатана и понимаю, что она права насчёт Кита. Эти же хмурые глаза и чувственно надутые губы. Я пару раз смаргиваю, чтобы вернуться в реальность. Успокойся, Ария, прежде чем пожалеешь. Глубоко вздохнув, я говорю: Он слишком мил для такой, как я. Просто сделаю ему больно, когда решу, что происходящее между нами ошибка. каковой она и является. Я целую Рози в щёку. Пойду. Я слишком пьяна, чтобы соображать. Её лоб прорезают морщины. Но никаких но. Я пошла. Как истинный страстный поклонник любовных романов, я знаю, что всегда безопаснее влюбиться в выдуманного парня. Хотя бы провожу тебя к метро. Или лучше попросить Джонатана Я пихаю её бедром. Каджери собиралась уходить ещё полчаса назад, так что я дойду с ней. Если честно, я хотела побыть одна. В ушах звенело, голова была как ватная, и поглощало чувство, будто я допустила ошибку. Прежде чем Розис может меня отговорить, я разворачиваюсь на каблуках и позволяю толпе проглотить меня. Мне нужно побыть одной. И клянусь, В будущем каждый второй бокал вина буду заменять водой.